Глава 25, часть 2: Господин черный феникс. Наконец, чай был подан. После первого глотка манчао украдкой взглянул на учана и вкрадчиво произнес. Я непременно хочу познакомиться с твоим учителем. Интересно посмотреть на этого достопочтенного, что вырастил такого холодного юношу, настоящую ледышку. Ледышку? Да ты посмотри на себя. Даже в таком тихом и умиротворенном месте сидишь, как на похоронах. Мэн Чао привстал и ткнул Лучана в точку между бровями. Да расслабь ты уже, лоб. Не то морщины появятся, и никто в тебя не влюбится. У Чан потер лоб и выплюнул. «Если ты судишь людей по количеству морщин на их лице, то это тебе любовь не светит. Кому нужен такой придира?» «Эх, Чан-Чан, я забочусь о тебе. Если бы я не был к тебе так добр, стал бы рисковать ночью, чтобы пробраться в библиотеку поместья Луань». Отставив чайник, Учан принялся заинтересованно слушать. «Значит, вот как». С демоном тьмы прошлой ночью мы разобрались, а вот со вторым нечестивцем, что тебе привиделся, все оказалось сложнее. Как тебе должно быть известно, о демоне душ нет достоверных записей. Никто не знает, как он выглядит. Есть ли у него особые знаки или приметы? Но на одной из пыльных полок библиотеки я нашел любопытную книгу с мифами, дошедшими до нас с запада. Есть поверье о духе Тяньгоу. Тяньгоу. Небесная собака существо древнекитайской мифологии. В качестве благого духа имеет облик белоголовой лисицы, в качестве злого духа имеет облик черной собаки. Также тянь-гоу — это название созвездия, которое состоит из семи звезд, и в Древнем Китае называлось гоу — собака. В самом начале я не понимал, почему тянь-гоу приписывают два лика — черной собаки и белой лисы. В легендах говорится, что дух собаки злой, Он желал всеми возможными способами заполучить Солнце и его силу. И пара записей летописцев о странных явлениях, что повторялись неоднократно, тому подтверждение. Средь бела дня землю застилала кромешная тьма. По легенде, у злого духа Тяньгоу был противник, молодой господин с луком и стрелами. Он-то и прервал череду пожирания демоном Солнца, заставив поначалу пса выплюнуть его, А после объявив ему войну и покончив тем самым с затмением. Все это лишь миф, напоминающий мне ваши северные астрологические записи. Созвездие из семи ярких звезд имеет то же название, и его обнаружили как раз ночью после очередного затмения, поэтому рассказ о духе можно воспринять лишь как вымысел. На лице Учана мелькнула тень досады. Столько слов из тебя сейчас вылетело а толку. Да ты подожди! О белом лисе Тяньгоу я же еще не поведал. В записях и книгах библиотеки Луань было мало что сказано, но вот о молодом господине, что сразился с духом черного пса, есть кое-что интересное. Есть одна легенда, где говорится, что вначале он повстречал черного как ночь пса, а потом его младший брат странным образом зачах, исхудал и в скором времени умер. Когда он пришел навестить брата, то увидел, что рядом с хладным телом мальчика сидит больших размеров лис с белоснежной головой. По-видимому, то и был демон Тяньгоу, поскольку когда на крик юноши сбежалась толпа слуг и охрана, лис вдруг раз и предстал перед ними в облике той самой черной собаки. В конце этой истории говорится, что юный господин пустил стрелу в исчезающего в ночной мгле демона. Думаю, стрела настигла непрошенного гостя, ведь более в округе дети не болели. А когда об этом прознали другие семьи, так его ознаменовали как будущего хранителя маленьких сыновей. И все это я к чему? Этот молодой человек вел записи перед Вознесением, и в них он покаялся, что расквитался с демоном, забравшим душу его брата, которого зовут Макуан. Когда Мэн Чао сделал паузу, чтобы подогреть интерес собеседника, Учан Чан цыкнул. «И что мне до этого Тянь Гоу или Макуана?» Я так понимаю, тебя уже унесло далеко от темы демона душ. Видишь ли, Чан-Чан, я не уверен насчет изображения демона душ в сборнике темных богов, но прошлой ночью в библиотеке я понял, что шел не по тому пути. Мэн Чао аккуратно вытащил из рукава сложенный листок. Нужно было искать лиса с белоснежной головой, а не демона душ. На вырванной из какой-то книги странице был изображен мужчина лет двадцати восьми с детально прорисованными чертами лица. Только взглянув на него, Учан подскочил, не выпуская бумаги из рук, и воскликнул «Он!». «Он так он! Сядь!». Мэн Чао несколько раз ткнул пальцем в изображение и продолжил. «И вот тут все становится еще запутаннее». Неизвестно, кто написал этот портрет, но прозвище изображенного — Макуан. Я копался в сохранившихся бумагах и книгах с Запада и узнал, что он и есть белый листянь-гоу, и... и... <кхм> он и есть демон-душ. Взгляд у Чана затуманился, глаза словно застилала пелена воспоминания о прошедшей ночи. Он отпил жасминового чая и услышал — Но с ним все очень и очень странно. Макуан не числится в списке имен, которые принадлежали владельцам титула демона душ. Этот список с момента основания всех трех миров был покрыт мраком. Однако есть несколько записей о правлении духа Тяньгоу. Получается, он все же занимал место владыки царства демонов. Ниточка обрывается именно на нем, поэтому я могу лишь предполагать, что Макуан и есть демон душ. Тогда получается, что он к тебе прошлой ночью со своим приспешником правой рукой и приходил. Правой рукой? Именно. Тот ворон из твоего сна и человек, погруженный во мглу из видений, — демон тьмы. Он один из сильнейших темных богов, и он же является самым близким к владыке царства демонов. Не знаю уж, что ты... Не договорив, Мэн Чао сначала замолк, а затем проскрипел. А он что здесь делает? У Чану кратко украдкой глянул за спину и увидел Ба Циншана, вошедшего в павильон. Мэн Чао поторопил. «Быстро убери это!» И листок с изображенным демоном скрылся в рукаве Учана. Чана. Ба зачем-то махнул рукой в их сторону во время разговора с хозяином чайной и спустя минуту уселся за их стол. Мэн Чао и Учан, сидя друг напротив друга, молча переглядывались, пока пожаловавший сам не завязал разговор. «Извините, я не желал мешать вашей компании, но, выйдя в город, я осознал, что плохо понимаю местный диалект, поэтому, заметив вас в толпе, я...» Его речь прервала Луаня, упавшая на стол рядом. Мэн Чао взглянул на нее и взволновался. «Что-то не так?» «Вы не выглядите счастливой после посещения предсказательницы. Она вас чем-то расстроила?» «Нет», — надув губы, прошептала она. «Я думала услышать о моих будущих достижениях, о том, каким человеком я стану, как сильно буду помогать своему народу». «А что в итоге?» Учан нахмурил брови. «В итоге она увидела церемонию принятия власти и свадьбу. Я не желаю вступать в брак». Все эти годы я читала о подвигах матушки и желала быть как она». «Дева Луань», — обратился к ней южанин. «Но разве предсказание такое плохое? Для подвигов нет ограничений, вы можете их творить как до, так и после замужества». «Не хочу», — воскликнула наследница, облокотившись на стол и закрыв лицо ладонями, а после пробубнила. «Вам-то она точно не свадьбу предскажет». По чайному залу вихрем пронеслось громогласное тройное «Нам?» «Да, она сказала, что ждет вас наверху, северного, южного и восточного господинов». Юноши переглянулись, и Ба Цен Шан предположил. «Думаю, стоит к ней заглянуть. Разве могла она знать обо мне?» Мэн Чао отреагировал на его слова с долей иронии. «А я не думаю, что это хорошая идея. Идти к женщине, имя которой созвучно Сму Юйбао. Мать предсказаний». Звучит, как выдуманное прозвище. «Слишком храбро себя так называть. Пожалуй, я откажусь». Уверенно закончил он и пододвинул маленькое блюдце к поглощенной печалью наследницы. Луаняй принялась пробовать засахаренные каштаны, поглядывая большими глазами то на одного, то на другого. А что, если гадалка, и у тебя увидит брак? Учан взял товарища за плечо. Не сходишь, не узнаешь? А откажешься, я ни слова тебе не расскажу о том, что она мне предсказала. Учан сжал его плечо посильнее, мотнув головой в сторону двоих, сидящих напротив него, то ли указав на луаня и то ли намекнув, что не желает идти без него в компании Бацен Мэн Чао и пара секунд не дали на раздумье. Оба наследника быстро подняли его под руки и повели наверх. Только они ступили на лестницу, как их окутал цветочный аромат, легкий, но довольно навязчивый. И чем выше они поднимались, тем больше нотки стали вытесняться дурманящим душком. бацен Шан замедлился и проронил. «Двухсотлетняя хризантема?» Двое за ним тоже остановились, и Ман Чао уточнил. «О чем это ты?» И лишь когда запах настиг наконец и его, он понял, что речь идет о знаменитом виде алкоголя. Жители Востока ассоциировали главенствующую госпожу Луайн с благородным цветком хризантемы, выросшим когда-то из маленького бутона. Даже на гербе семейства красовалось желтое многостебливое растение. Люди столь сильно восхищались и моего свойствами, что из цветков хризантемы начали производить все возможное. Масла, лекарства, чай, вино. Мэн Чао, лишь учуя в первой нотке аромата, сразу смекнула, какой именно 200-летней хризантеме идет речь, ведь возраст госпожи Луань как раз перевалил за две сотни, а если точнее, ей было уже 244 года. На свой возраст госпожа ни капли не выглядела. С виду ей можно было бы дать 30, а то и все 28 лет. Причина ее вечной молодости кроется в застоявшейся в жилах духовной энергии. С раннего возраста, когда в ней пробудились силы, ее заклинательный дар расцвел. Но лишь до момента рождения юной наследницы Луаняй. Чуть меньше 15 лет назад недуг госпожи повлек за собой необратимые последствия. Ее энергия застыла в меридианах ее тела, превратив хозяйку в неувидающий внешний цветок. Все вокруг нее взрослели и старели, а хворь заставила ее молча за этим наблюдать. Люди, прознав об этом, поступили хитро. Вино, что производили из хризантем, начали звать двухсотлетним, желая тем самым намекнуть судьбе, что госпоже Луань не более чем две сотни лет. А после возраст женщины перестали считать, обращаясь к ней только двухсотлетняя хризантема. Подобные прозвища нередко носили благородные господа и дамы Востока. Рукописный жрец из семейства Лю, красный владыка, то же самое, что и агатовый император, белый господин из семейства Го, речная красавица из семейства Лун и многие другие. Когда юноши открыли двери в большой зал, из которого распространялся пьянящий аромат, вопросов ни у кого не осталось, почему запах такой сильный. Все помещение было утыкано тлеющими палочками. Слева и справа от входа стояли пустые емкости из-под вина, а в центре, на столе, красовалась большая курильница, из которой валил густой дым. Дышать становилось все труднее, и все трое принялись махать руками, чтобы хотя бы немного развеять нависающее над ними дурманящее облако. «Ой, ой, молодые господа!» — раздался голос из-за стола в центре комнаты. «Прикройте дверь, не то выпустите весь этот дивный аромат, а вместе с ним и мои мысли». Мэн Чао, борясь с першением в горле, поинтересовался. «Тетушка, как вы можете здесь находиться? Так можно и сознание потерять». Но фигура, что уже стояла в паре шагов от них, лишь помотала головой, махнула рукой и вновь потребовала. «Дверь! Дверь!» У Чан был ближе всех к выходу. Он нащупал ручку и закрыл дверь. «Ах, присаживайтесь, давайте, давайте!» — поторопила предсказательница. Потому как она подгоняла юношей, создавалось впечатление, что ей было не взглянуть на будущих богов. Вот только гости ее рвения не разделяли. Попав в столь прокуренное помещение, они только и думали, как бы быстрее покинуть комнату. Все трое плюхнулись на мягкие подушки перед столом. В облике пожилой дамы не было ничего примечательного. Черные, аккуратно уложенные волосы с парой седых ниточек, довольно старомодный макияж и устаревший фасон белого одеяния зато от нее невероятным образом разила алкоголем. Женщина улыбнулась, а когда заговорила, глаза юношей так и ударили ручьем слез. «Ох, мне сами небеса благоволят. Три будущих бога с трех территорий. А внешне-то как вышли? Удача улыбается вам, вы только гляньте на себя. Один краше другого». Она склонилась над столом и принялась разглядывать их лица. Ох, мужественный лик северян, стальной взгляд южан и складные черты восточных господ. Хорошо, хорошо. Она отстранилась и села на место, тем самым позволив гостям выдохнуть. Манчао посмотрел на остальных так, что его невозможно было не понять. Глазами он пытался намекнуть. Давайте уйдем но не успели Ба Цин шан и Учан кивнуть в ответ, как на столе возникли резные дощечки для гадания. «Каждый из вас должен отрезать маленькую прядку своих волос и положить в красный мешочек». Предсказательница протянула морщинистую руку с мешочками, на которых было вышито «Мэн Фэн», «Учан» и Ба Цы второй сын. Мэн Чао уже хотел возмутиться на просьбу Гадалки, но украдкой глянув на тканевые мешочки, загоготал. Уважаемый Ба Цин-шан, тебя в быту зовут Ци Цзы Цзы. Ха-ха. Не думал, что такой гордый и сыновитый господин Ба назовет своего наследника просто вторым сыном. Ба Цэнзы. Что такого ты сделал своему отцу, что он дал тебе не имя, а прозвище? Ха-ха. Ба Цин Шан поджал губы в попытке сдержать рев гордыни. «Родился вторым сыном, что ж тут непонятного?» Улыбка манчао неловко сползла. «Постой, но разве ты не единственный сын в главенствующем семействе Ба?» «Теперь уже да». Между ними повисла неприятная тишина. Учан повертел свой мешочек, на обороте которого, помимо имени, была вышита пестрая утка-мандаринка. И спросил, «Зачем нам это делать? Довольно необычный способ расплаты. Думаю, пары серебряных монет за предсказание будет более чем достаточно». Но стоило ему потянуться к поясу, чтобы достать мешочек с монетами, женщина его остановила. Она взяла Учана за ладони и мягко похлопала по ней второй рукой. «Мои гадания бесценны. Они не стоят смертных денег». Куда бы я ни пришла, мне все дают бесплатно, поэтому му и бао ни в чем не нуждается. А вот то, что останется после вас, когда вы вознесетесь, будет дорого стоить. Женщина улыбнулась, не отводя свой пристальный взгляд сучана. Морщинистые губы пожилой дамы, из-за которых виднелось отсутствие передних зубов в совокупности с диким блеском в глазах, нагоняли жути. Учан поинтересовался. «Но тогда как с вами расплачиваются те, кто не собирается стать богами?» «Оставляют что-то ценное для них». Женщина выпустила ладонь наследника из рук и пояснила. «Сейчас я вижу, что у вас нет при себе ничего, чтобы меня заинтересовало, поэтому вы можете расплатиться лишь частичкой себя. После того, как вы вознесетесь, я помещу ваши локоны на алтарь и буду вам молиться». Так вы точно услышите мои просьбы». Учан недовольно поморщился, и она вновь заговорила. «Если молодой господин задумался о важных вещах, которые он может мне принести, то не спешите. Я сама за вас отвечу». Она показала два морщинистых пальца. «Сейчас у вас с собой два дорогих вам дара, меч и письмо. Вы действительно хотите что-либо из этого мне преподнести?» Мэн Чао и Ба Цэн Шан взглянули на Учана, который застыл в удивлении. «Нет», — ответил он и в тот же миг отрезал серебристый локон ножницами со стола. Другие последовали его примеру и тоже отрезали от своих волос попряди. Мэн Чао уточнил. «А что оставила вам Дева Луань?» «Как и вы, Локон». Женщина довольно потрясла мешочком с надписью Луан Чуньхуа. И, хихикая, спрятала все мешочки под столом. Ну, начнем. Перед вами молодые люди, дощечки из черепашьего панциря. Каждый должен выбрать по одной, а после положить вот в эти бронзовые чаши, чтобы они прогорели. Договорив, женщина поставила на стол все необходимое. Юноши заглянули в емкости, на дне которых потрескивая лели угли. Учан уточнил. «Но тогда дощечки полностью сгорят». «Нет, нет». Женщина пододвинула наполненные жаром чаши ближе к будущим богам. «Кладете и ждете. Когда на панцире начнут проявляться трещины, я их выну и загляну в судьбу каждого». Все трое, сомневаясь, проделали то, о чем попросила гадалка. Учан последним бросил в угли дощечку, но внезапно, как только черепаший панцирь вспыхнул ярким пламенем, его охватила паника. Тетушка потянулась к его чаше, и мысль о том, что она может узнать лишнего, взяла верх над наследником. Учан аккуратно накрыл емкость перед собой ладонью, пододвинул к себе и произнес. «Тетушка Мо, еще рано, давайте, давайте я буду последним». Пока она будет предсказывать будущее другим, думала Сючану, выбранная им дощечка дотлеет. Тогда, если повезет, предсказательница не увидит самого важного — происхождение Гобахая. Если кто-то узнает, что наставник наследника как-то связан с демонами или сам является таковым, На этом не то, что прервется начавшийся путь будущего бога. Весь клан У и даже весь север ждет несмываемый позор. В его голове воцарился хаос. А что станет с самим Гобахаем, когда скопище солдат и заклинателей Поднебесной окружат его? Получается, не желая того сам, ученик станет виновником бед, которые свалятся на голову учителю, даже если тот и не окажется нечестивцем но тетушка Му не стала и слушать, лишь шлепнула учана по руке, из-за чего он обжегся. «Не нужно стесняться, господин», — произнесла она. «Я уверена, вас ждет светлое будущее». Мэн Ча его локтем и прошептал. «Ты чего творишь? Сам же настаивал». «Не знаю». Женщина цыкнула на них, заставив замолчать, и начала спорить сама с собой. Очень странно. Ого! Быть такого не может. Учан всем телом напрягся, а за ним, осознавая, что они следующие, запаниковали Мэн Чао и Бацен Шан. Невозможно было понять, что именно делает и видит гадалка. Постоянно крутя в руках дощечку, она задумчиво охала, а пару секунд спустя положила все еще потрескивающий от жара панцирь на стол потянулась к своему вину. Цинь. Она поставила пустую чашу, и бубня что-то себе под нос стала рыскать в книгах. Увидев, что гадалка не может справиться с собственной работой и обращается к справочнику прямо перед клиентами, Мэн Чао и Ба Циншан спокойно вздохнули. Если так подумать, то брака — это же самое первое, что в подобных справочниках рекомендуют говорить барышням. Пока гадалка читала, водя одной рукой по строкам книжицы, второй она умудрялась наполнять чашу вином. Айя! Женщина издала звук полной досады и вновь одним махом опустошила бокал. Мне понадобится листы тушь. После ее риторического вопроса Иучан набрел некое спокойствие. Ведь если бы она увидела что-то, связанное с демонами, она бы не погрузилась в макулатуру, а загласила, указывая пальцем на него. Но радоваться было рано, и, как оказалось, что-то серьезное она все же рассмотрела. Тетушка Му достала лист, тушечницу и кисть, и быстрыми круговыми мазками начала переносить рисунок из книги. Спустя несколько секунд она показала свое творение. Прошу. На желтой бумаге был нарисован круг, в котором томилось подобие двух рыб, плывущих друг за другом. Мэн Чао прищурился и промолвил: Символ гармонии. Она шлепнула любопытного кистью полбу и возразила. Балда! В предсказаниях этот символ значит роковая судьба, то, что непостижимо для простых смертных. И что же для господина У это значит? поинтересовался Мэн Чао, заранее прикрывая лопат второго удара. «Он достигнет высот или сделает то, чего никому не удавалось?» «Этого я не знаю». Предсказательница ему ничего больше сказать не может, поскольку трещины на дощечке будущего бога Севера пересекаются множество раз. Она отдала лист Учану и потянулась за остывшей дощечкой Бацаншана. «О, молодой господин, вас ждет большое разочарование, которое вы предугадать заранее не сможете». «Поймете, только столкнувшись с ним». Услышав ее слова, манчао не смог удержаться. Он отвернулся и хрюкнул со смеху. По его красному лицу так и читалось. «Поверить не могу, хоть где-то великолепная ба потерпят неудачу». Он тут же услышал так так и тут все непросто вы очень необычная троица за редким случаем я сталкиваюсь с исключительными людьми и их судьбами а тут у каждого такой сложный путь посмотрев на трещинки на дощечке манчао она также принялась что- то рисовать на бумаге из за чего последний оставшийся без предсказания занервничал Заглянув к ней в листок, он увидел огромный птичий коготь и перо. Манчао вырвал из рук бумагу, прошипев. Это все. Да, это знак, обозначающий долгожданную встречу. Вам, молодой господин, следует быть осторожнее и тщательно подготовиться к ней. Он пару раз пробежался глазами по рисунку, а после смяв лист, цыкнул. Хорошо, мы уходим. Троица встала, намереваясь уйти, но женщина вдруг подскочила к Учану и схватила его за рукав. «Господин, вы уж извините Му и Бао за то, что она не в силах предсказать более. Ваш символ слишком двояк. Разгадать его значение не в силах даже я. Вероятно, при следующей встрече мы что-нибудь придумаем». В своих мыслях Учан уже пришел к некоему заключению касаемо этого символа. Он предположил, что одна его часть — это демоны, ходящие по пятам, а вторая — он сам. Но озвучить соображение ему показалось неуместным, поэтому он оставил его при себе. Наследник взял тетушку за плечи, кивнул головой и успокоил. «Не переживайте, я найду ответы». Все трое спустились вниз к скучающей Луаняй что, раздумывая над словами предсказательницы, самозабвенно жевала сладости. Только она увидела хмурые лица молодых людей поняла, что и они остались в замешательстве после визита. Вообще-то, наследница Востока была человеком чистейшей души, и злорадство не было ей присуще. Но сейчас даже она не смогла сдержать улыбки от осознания, что не только ей предсказали такую напасть, как брак. Подумав, что они вчетвером товарищи по несчастью, Луаняй пододвинула к каждому по с чаем и поинтересовалась. «Неужели и вас она расстроила предсказаниями о женитьбе?» Юноши залпом выпили чай, а после, не сговариваясь, хором ответили. «Если бы!» Естественно, после такого ее интерес возрос многократно. По кроткой Луаняй было заметно, как ей хочется разузнать подробности. Она смотрела на всех поочередно, скромно улыбалась и хлопала своими длинными ресничками, как перышками. Выйдя на свежий воздух, каждый из юношей, кто кратко, кто в подробностях, поведал наследнице о визите. Они шли по мощенным улочкам и говорили, пока не заметили фруктовую лавку. Луаняй сразу же нависла над прилавком, восхищенная аппетитными плодами. Все принялись рассуждать, кто что себе возьмет, и не успели юноши толком что-то выбрать, как за их спинами раздался знакомый надменный голос.